Он проснулся ночью. У кровати не оказалось ни бутылки с минералкой, ни даже просто стакана воды. Будь здесь Надя, таков бы не случилось. Она заботилась, чтобы у него всегда была вода, потому что ночью он просыпался только от жажды. Пил и сразу засыпал. Надя знала, что без воды он не уснет. Пришлось пойти на кухню. Склонив голову, он жадно пил прямо из-под крана. Видно, только один вода обладала успокаивающим свойством. Здесь сон как рукой сняло. Взял ноутбук, вышел на балкон, прочитал ее письмо, где опять зашла речь про ту книгу, которая заставила ее плакать и не дала им заняться любовью. Он вернулся на чердак, залез на стремянку и стал изучать корешки книг, занимавших всю стену с пола до потолка. Искал он её и на полках над столом. Потом спустился в коморку с оконными рамами и красками. Не было ее и там. Он сидел на полу в гостиной с фотографиями, двигаясь метр за метром вдоль уставленных книгами полок. Не нашел он эту книгу и там. Надин дом был похож на городскую библиотеку. Кроме кухни, потому что там влажность повышенная для книг, это вредно. Книги были везде. Это были не только ее книги. Большинство из них — книги ее отца. Он годами приносил их домой и захламлял хибару, как говорила бабушка Сесилия. А еще бабушка сказала, что только дом начнет гореть, мы сгорим с этими книгами еще до того, как успеют приехать пожарные, потому что библиотеки горят быстро. И здесь у него в голове промелькнуло видение, длившееся долю секунды как книга, которую он искал, упала на пол балкона, когда он доставал из рюкзака свой телефон, чтобы показать матери Надина фото. Тогда он не обратил на это внимания, не мог также припомнить, чтобы видел ее когда-либо позже, в своей комнате. Только сейчас понял, что, должно быть, Надя положил эту книгу ему в рюкзак. Глянул на часы. Скоро шесть утра. Он вернулся на чердак, сел за письменный стол и написал матери. Мамочка, ты, наверное, уже давно в аэропорту. Насколько я тебя знаю, ты приезжаешь в аэропорт как минимум за два часа до отлета. Кстати, относительно аэропортов. Ни папа, ни я не понимаем, почему ты всегда хочешь быть в них одна. Может, когда-нибудь расскажешь нам? Если это не какая-то тайна. Не могу представить, чтобы моя Надя не провожала меня в аэропорту. Для меня это было бы самое странное из всех возможных странностей. Хорошего полета, безопасного, без приключений. Завидую тебе, ты уже сегодня увидишь Манхэттен. Единственное место в Штатах, где я мог бы жить, это Нью-Йорк, потому что это не американский город в Америке. И учиться я тоже хотел бы там. Хм, мечты, мечты, Причем очень дорогие, ну, может быть, после бакалавриата. А когда ты приземлишься и обустроишься, пожалуйста, вспомни, что тогда на балконе, когда мы пили виски, у меня с собой была книга. Помню, в названии было слово «одиночество». Вот ну, такая коричневая обложка, там парень целует блондинку. Не могу найти ее, а мне очень нужно ее прочитать. И, может быть, позвонишь папе, ладно? И пиши иногда, как там у тебя дела. Ну, позвони ему и напиши ему». «Мне можешь не писать, потому что папа мне расскажет, что ты звонила или писала. Он все расскажет, ничего не пропустит. Потому что для него это событие, когда жена звонит ему из командировки. Доставляй ему хотя бы иногда такие эмоции. Пожалуйста. У тебя хороший муж, а у меня отец. Целую тебя. Якуб». Когда он вышел на улицу, моросило и дул холодный ветер. На скамейке под навесом трамвайной остановки он заметил мужика в полосатой майке и еще пару типов завсегдата винного отдела в супермаркете. Один из них прижимал к себе коричневого тощего пса, обернув того спортивной фуфайкой. В трамвае он открыл ноутбук и еще раз прочитал письмо от Нади. Она так умела описать мир, что этот мир вставал перед его взором во всем своем многоцвете, Он слышал все его звуки и даже чувствовал его запах. Бумажные письма, с которыми она еще недавно бегала к почтовому ящику и которые, преодолев несколько улиц, попадали к нему, были полны такими же яркими историями, хотя касались самой что ни на есть повседневной жизни. На кухне на столе он нашел листок. Узнал почерк отца. «Мамин рассольник, к сожалению, закончился». «Виноват. Сам тоже его очень люблю. Я приготовил для нас щи. найдешь в кастрюле на плите». Улыбнулся, подошел к двери спальни, приложил ухо и услышал храп. Спустился в булочную, купил булочки, а потом, уже в супермаркете, бекон, яйца и помидоры. Отец любил яичницу с беконом и обязательно с помидорами. Он постучал в дверь спальни, приоткрыл, просунул голову и подошел к кровати. Аккуратно потрепал руку отца. А тот поднял голову и некоторое время смотрел на него, не понимая, что происходит. «Папа, если яичницу с помидорами ты любишь горячую, то у тебя есть пять минут, потому что я начинаю жарить», — сказал он, улыбаясь. «Я оставил тебе кофе на ночном столике», — добавил он, выходя из спальни. Он уже не помнил, когда они в последний раз завтракали вместе. А вдвоем так, наверное, и никогда. Прежде чем он начал проводить выходные у Нади, воскресные завтраки были своего рода ритуалом в их доме. Мать очень заботилась о том, чтобы воскресное утро начиналось семейным завтраком и беседой. Он тоже старался так возвращаться с субботних вечеринок, чтобы успеть на завтрак. Отец позвонил в компанию и попросил отменить все утренние встречи. Мужчины блюли семейную традицию. За завтраком отец расспрашивал его о Наде, чем она сейчас занимается, где остановилась, как себя чувствует, когда возвращается. Оказалось, что здание президиума в Мюнхене было ему знакомо. Потом вспоминали монастырь и настоятельницу Агнешку. На момент Якуб отвлекся от беседы и достал телефон. «Мама улетает через полчаса. На чем это мы остановились?» Он остался в доме до позднего вечера, отвечал на письма, собрал кое-что из одежды, которую задумал перевести в на один дом. Впервые за два месяца навел порядок в своей комнате, на что у него ушло более часа. В какое-то мгновение ему даже захотелось сфотографировать помещение, приведенное в идеальный порядок, и послать эту фотографию маме, которая бесконечное количество раз просила его, чтобы он обуздал этот хаос, напоминающий на нару силогомана. Силогомания — патологическое накопительство. Но в итоге не сделал этого, почувствовал себя в этом помещении как-то странно и неуютно, и предвидел, что его больше, чем немцы, сдвинутые на чистоте мама, сможет использовать это фото как укор. «Ведь можешь, когда захочешь. Вот так надо и всегда». Навел порядок на столе вокруг монитора, после чего начал сортировать лежавшие там книги, документы, блокноты, журналы и газеты. В самом низу, под кипой бумаг, он увидел знакомую обложку. Как книга попала туда, объяснить не мог. Ведь не был же он в ту ночь настолько пьян, чтобы не помнить, что происходило, когда с балкона вернулся в свою комнату. И уж наверняка не стал бы он запихивать книгу под низ этой груды бумаг, если мог просто положить ее сверху. Он вернулся на кухню, сел с чашкой кофе и начал читать. Внешняя книжка выглядела точно так же, как и сотни других, из продаваемого на уличных развалах букинистического барахла, которое сносят продавцам, когда чистят квартиры от хлама. Читанное, перечитанная, далеко не первой свежести, много страниц в ней имели пометки на полях. Он узнал почерк Нади. Много подчеркиваний карандашом или желтым фломастером. Некоторые страницы были заляпаны краской. Неужели даже на работе с ней не расставалась? Отхлебнул кофе, начал читать.